Я вызвал почти всех своих дронов и отправил их вперед на разведку, и поставил сзади прикрывать нас. Я выбрал длинный обходной путь к м е д т ц е к у В темном коридоре загорались огни, когда мы проходили по нему. Автономный рефлекс. Для человека это все равно, что видеть дергающееся мертвое тело. Гика здесь больше не было. Не следа его дронов, но кое-какие низшие функции были еще живы. Код работал даже в отсутствии контролирующего его разума. Система захватчик, вероятно, своего рода бот-пилот, изменил а ключи доступа к вражеским дронам. И, видимо, именно она вела корабль через червоточину. Корабли не могут делать это на автопилоте, по крайней мере, так говорилось в первооткрывателях и других сериалах про корабли, которые я смотрел. который хотел посмотреть Гик. Я назвал захватчика вражеской командной системой. Надеюсь, она была достаточно разумна и испытывала боль, когда я ее убивал. Но до того предстояло еще немало потрудиться, а изображения дымящихся тел, цели номер один и цели номер три в самом сердце командной палубы Гика занимали слишком много места в оперативной памяти. Несколько дронов разведчиков я оставил в коридорах у командной палубы, велев записывать любые движения и аномальную активность и отмечать их на схеме Гика. Нужно найти способ заранее обнаруживать вражеские дроны. Дрон-разведчик номер два, висящий у потолка в вестибюле перед кают-компанией, засек активность. В вестибюль стеклись цели и попытались открыть люк, но цель номер три, видимо, задрал и его вручную изнутри. Новые цели. назовем их номер четыре, номер пять и номер шесть возились с панелью управления, но явно не понимали, как открыть замок. Чтобы не происходило в их странной сети и командной системе, они не могли добраться через нее до с и с т е м Гика. Гик мертв. Мне хотелось остановиться и прислониться головой к переборке, но на это не было времени. Дроны за моей спиной показали, что Элеотра обняла Амену за талию, помогая ей идти. Раз тоже прихрамывал и пытался одновременно оглядываться и наблюдать за мной. Все трое дрожали и потели, вероятно, от шока. Вот именно, люди. И эти люди в беде. Юная дочь Мензах и двое новых явно раненых. Киллербот, ты должен собраться. Вы знаете, сколько на борту целей? – спросил я. Целей? – повторил Раз. В смысле тех серых людей? Вмешалась Амена, заскрежетав зубами, когда пришлось перенести вес на больную ногу. Я видела пятерых, но не уверена, что это все, – ответила э л е т р а Как минимум пять, – согласился Раз. И у них полно ботов, дронов и всякой всячины. Нужно попробовать добраться до инженерного модуля. Скажи своему автостражу, я же говорила, он мне не подчиняется. Раздраженно выдохнула Амена. Я уже обнаружил шесть целей, из них три до сих пор функционировали, считая тех, от которых осталось сплошное месиво. Так что информация людей оказалась бесполезной. Ну что ж, ничего удивительного. Я выстроил дронов-разведчиков перед нами в облачной формации и послал их вперед сканировать пространство. Разведчик номер два показал, что цели номер четыре, номер пять и номер шесть прекратили бессмысленно ковыряться в замке. Они быстро проверили бронекостюмы и полностью закрыли щитки шлемов. Вот не задача: семи дронов для убийства двух целей многовато. Причем одна цель уже ранена. Так что семь дронов для убийства одной с половиной цели. А мой запас дронов ограничен. У меня не было данных, насколько хорошо их броня отражает удары дронов, а если пытаться э т о выяснять, я потеряю еще один взвод. Дроны мне нужны для предупреждения о вражеских дронах, вкупе с овражской командной системой, откуда более серьезные у г р о з а чем хлипкие цели. К тому же три моих дрона, которые разведывали главный отсек о к о л о командной палубы Гика, 97 секунд назад пропали. А значит столкнулись с вражескими стелс-дронами. Я т е р я л свои глаза в других отсеках корабля, а это не лучшее положение, прямо скажем, паршивое. Так считал даже мой модуль оценки рисков, а я знаю, чего стоят его оценки. Мы добрались до люка жилого отсека, и я шагнул в сторону, пропуская людей, а потом нажал на ручной замок. Люк опустился за нами, и я открыл панель. И прожег несколько ключевых компонентов и з л у ч а т е л е м А в это время у меня за спиной происходило вот что. Зачем он это делает? – спросил а Рассамену. Та, не понимающая, уставилась на него. Автостраж, зачем ты это делаешь? – спросила она. Проверив схему гика, я нашел пару у я з в и м ы х мест. Я мог перекрыть жилой отсек вместе с каютами, медотсеком, камбузом, учебными классами и к а ю т к о м п а н и е й запечатав еще всего два люка. Не лучший выбор, но сейчас мы вряд ли бы добрались до инженерного отсека или лабораторий, а людям нужны хранящиеся здесь припасы. Я был почти уверен, что вражеских дронов нет инструментов для ремонта люков. Цели могли это сделать, но я успел бы туда добежать загодя. Цели могли бы достать нас через внешние люки, но тогда им пришлось бы надеть скафандры и перемещаться вдоль корпуса, пока мы находимся в червоточине. А судя по тому, что я видел в сериалах, это плохая идея. Я пытаюсь создать безопасную зону. Он пытается создать безопасную зону, сказала Амена, повернувшись к Рассу. Он снова перевел взгляд с нее на меня и обратно. Я шагнул мимо него и посмотрел в проход. В перекрестке моргнули и пропали три моих дрона. Я бросился вперед, перекатился по коридору до перекрестка и выстрелил в двух п о д ж и д а ю щ и х там вражеских дронов из излучателя левой руки. Один упал на палубу, второй з а в и х л я л в воздухе. Я поднялся и разбил его о переборку. Дрон-разведчик номер два в вестибюле у командной палубы записал. Как цели снова п р и б л и ж а ю т с я к з а д р а е н о м у люку. Неужели они думают, что мы или еще кто-то внутри? Они говорили без авто переводчика, я не мог понять разговор. Я велел основной формации дронов лететь дальше по коридору к медотсеку и убедиться, что там чисто. Бегом! Велел я людям. Никто не стал спорить, все быстро похромали за мной. Мы прошли по двум коридорам. повернули и оказались на месте стол медсистемы был обесточен и тих хирургическая система свернута к потолку и никаких следов медицинских дронов странно было снова увидеть это место не в плохом смысле странно просто странно именно здесь гик внес изменения в мою конфигурацию чтобы помочь мне сойти за человека когда он спас мою клиентку т а п а н ох ох о э м о ц и и Я проверил отсек, просканировал туалет, душевую, морг и другие примыкающие помещения, убедившись, что там нет вражеских дронов или еще каких неопознанных враждебных объектов. Люди стояли в центре комнаты и с напряжением наблюдали за мной. Оставайтесь здесь, сказал я, закончив с обыском. Я оставил один дрон в качестве передатчика для связи с а м е н о й и ушел, закрыв за собой люк. п о с л а в дронов вперед, я побежал за ними к люку на противоположной стороне модуля. Если цели вычислили, что я делаю, этот люк ближайший к вестибюлю командной зоны, где они сейчас собрались. Добравшись до люка, который собирался задраить, я рискнул в ы с у н у т ь с я в короткий проход к следующему отсеку. Органическая нервная ткань засекла движение, и я тут же опустил люк и задрал его вручную. Оставил дрона в карауле и помчался к последнему люку. Люди в медотсеке по-прежнему к у ч к о в а л и с ь вместе. Ты можешь сказать, что он делает? – прошептала э л е т р а Задраивать люки, он же сказал, – ответила Амена. Раз выглядел раздраженным и нетерпеливым, но спорить не стал. Третий люк вел в смежный отсек, откуда имелся запасной проход в инженерный модуль. Этот люк был уже закрыт и задраен, но я все равно спалил панель ручного управления. В других отсеках корабля я уже потерял все дроны, кроме четырех. Разведчик номер один был заперт в кают компании на командной палубе вместе с двумя мертвыми целями. Разведчик номер два завис у потолка вестибюля, присматривая за целями, собравшимися у задраенного люка, а дроны три и четыре держались у потолочных балок в ближайших коридорах. Я пошел обратно в медотсек, позволив сопровождающим меня д р о н о м н а б л ю д а т е л я м немного рассеяться. В теле что-то болело, пришлось приглушить болевые сенсоры. В коридоре у медотсека я разделил дроны на два взвода и отправил их в противоположные стороны. Следовало проверить этот отсек и убедиться, что я не запер здесь вместе с нами какую-нибудь дрянь. Но сначала мне нужно было узнать кое-что другое. Что происходит? – спросил Раз, как только я вошел в медотсек. Он посмотрел на а м е н н у по-прежнему не понимая, к кому обращаться. Мы здесь в безопасности? Я знал обычный размер экипажа Гика, только командный состав насчитывал восемь человек, плюс меняющиеся преподаватели и студенты. После краткой разведки я убедился, что в последнее время в медотсеке никого не лечили, а в морге не было мертвецов. И это хорошо. Если только тела не выкинули в космос, я знал, что по этому поводу почувствовал бы Гик. Где команда корабля? спросил я. Раз снова посмотрел на Амену, она нахмурилась и обратилась ко мне. Я думал, а они есть команда. Нет, сказала Элетра. Она тоже выглядела запутавшейся. Мы с корабля компании Барриш с т р а н ц а Амена повернулась к красу и Элетре. Так где же команда этого корабля? Раз сердито покачал головой. Слушай, ты еще совсем молода. Я так понимаю, автостражу приказали тебя охранять, но Амена саркастически фыркнула. Я ему даже не нравлюсь. Признаю, люди меня раздражают, но она была несправедлива, потому что п е р в ы я меня не взлюбила. Если ты велишь ему подчиняться нам, сделал еще одну попытку Раз. Станет куда проще. Элетра кивнула. Так будет лучше. Похоже, ты плохо понимаешь, как им управлять. Амена нетерпеливо взмахнула руками. Слушайте, дело не... Я понял, что настало время установить кое-какие оперативные параметры. Я пересёк комнату, схватил р а с а за грудки, прижал к медплатформе и потребовал: Отвечай на вопрос. За моей спиной съежилась и попятилась Элетра. Автостраж! – выкрикнула Амена. Мама рассердится, если ты его п о к а л е ч и ш ь Ах, вот как! Мы решили прибегнуть к такой тактике. Ты явно не в курсе, что твоя мама думает о корпорациях, – ответил я. Мы не знаем, где команда, – лихорадочно выпалила э л е т р а Расскажи ему, что мы не знаем. Мы не знаем, – просипел Раз. Это правда, или вы только что это сочинили? – спросил я. Это правда, выдохнул р а с Мы не знаем, что с ними случилось. Честное слово, мы не знаем, добавила Элетра достаточно убедительно. С тех пор, как мы попали на борт, мы никого не видели, только этих, у, этих людей. Я выпустил р а с а и он отполз к Элетре в дальний угол комнаты. На его лице было напуганное и удивленное выражение. п р е к р а т и быть таким гнусным, зашипела Амена. Я просто пытаюсь сохранить тебе жизнь, сказал я совершенно спокойно, понизив голос, как будто и вовсе не расстроен. Я это ценю, но она покосилась на меня. Ты паршиво выглядишь. Уверен, что все в порядке? Тот дрон тебя крепко приложил. Ну да, но сейчас я ничего не могу с этим поделать. Нужно заняться твоей ногой, сказал я. Но не включай медсистему. Ее контролировал почти на десять секунд я забылся. Бот-пилот его взломали, прежде чем э, уничтожили, иначе он убил бы налетчиков. Но что-то управляет кораблем, ведет нас через Червоточину, и оно же может контролировать м е д с и с т е м у Амена бросила встревоженный взгляд на молчаливую м е д п л а т ф о р м у Раса и Летра тоже. А я не знала, что бот-пилот способен убивать людей. сказала Амена. Вот и почти так же опасны, как люди. Знаю, знаю. Из всех возможных аргументов этот войдет в пятерку самых идиотских. Амена задачно уставилась на меня. Хорошо, никакой медсистемы. Наверняка где-то есть обычные медицинские принадлежности. в о с п о л ь з у й с я набором и неотложной помощи из того шкафчика. А мне нужно закончить осмотр отсека. А по нашей частной сети я добавил. Оставлю тебе несколько дронов. Я выделил из отряда восемь дронов и велел им остаться с ней. Глаза м и о н н ы округлились, она з а колебалась. Три секунды я не мог понять, почему. Она не испугалась, когда я схватил Расса. Тогда выражение ее лица было скорее раздраженным. А потом я сообразил. Она не хочет со мной расставаться, но затем она резко выдохнула. Хорошо, сказал а она и добавила посети. Дроны? Это замечательно. Всегда об этом мечтала. Я мог бы ответить, только не говори, что я ничего тебе не дарил, и мы обменялись бы бодрящими подколками, как в сериалах. Но я ходил по трупу Гика, так что меня невозможно было взбодрить. Я буду на связи, ответил я. Я вышел, направившись к жилым каютам. Разведчик номер два в вестибюле командной палубы по-прежнему следил за спутанным оживленным разговором целей. Постой, т е к а А ведь в их шлемах что-то изменилось. Я отмотал видео назад и увидел, в чем дело. Цвет поменялся с т у с к л о серого на такую же пятнистую стал с рассветку, как у вражеских дронов. ц е л и э т о тоже заметили. тыщи друг в друга пальцами и комментируя случившееся, но это явно не было для них чем-то из ряда вон выходящим. очередное обновление вражеской командной системы. только этого не хватало. это с о б ь е т прицел моих дронов. к счастью обновление или что там это было не затронуло остальную броню. однако теперь я не мог нанести смертоносные удары дронами. я гадал Зачем цели так упорно возятся с люком? Если цели номер один и номер два могли бы воскреснуть из мертвых, разведчик номер один это уже заметил бы. Хм. Учитывая, как вражеская командная система собирала данные с вражеских дронов, каким образом они записывали и передавали видео, три оставшиеся цели могли и не знать, что случилось с целями номер один, номер два и номер три. Они знали, что нас с сменой подняли на борт, это наверняка. Но почему-то сосредоточились именно на задраянном командном отсеке, не пошли в кают-компанию, где л е ж а л о т е л о ц е л и номер два. Может, несмотря на обновление вражеских дронов и вражеской командной системы, они не имели доступа к данным наблюдения. Командная система наверняка знала, что цели погибли в результате физического столкновения. Иначе не стало бы производить обновление. Неужели она не поделилась этими сведениями с ц е л я м и Знаю. Мысль странная, но если я прав, это еще одно доказательство теории о том, что у ц е л е й нет доступа к большей части систем Гика, хотя вражеская командная система и управляет навигацией и, вероятно, оружием. Правда, у Гика не было доступных по сети камер наблюдения. как у любого обычного корабля. Гик. Я достал простенький код, чтобы протестировать возможность проникновения, и запустил его в ф о н о в о м режиме на всех каналах, где возможна активность вражеских дронов. Я собирался взломать вражескую командную систему и сделать с ней чудовищные вещи. Если цели пребывают в таком замешательстве относительно того, что случилось и где мы, Можно этим воспользоваться. Я запустил еще один процесс, вытащив из архива аудиозапись. Если бы у меня на тот момент был план, а у меня его не было, я бы часто зависал. Мы находились в червоточине и понадобится по меньшей мере несколько циклов, а то и больше, значительно больше, чтобы куда-нибудь добраться. И до этого я должен перехватить контроль над кораблем, Гиком. Дроны в медотсеке наблюдали, как Элетра вытащила из шкафчика набор неотложной помощи. Амена опустилась на скамейку, и Элетра открыла аптечку. Раз с опаской поглядывал на дроны, которые кружились под потолком. Это твой автостраж, правда, нас защитит? – спросил он. Конечно, рассеянно отозвалась Амена. Элетра в это время протягивала ей набор для обработки ран. С о с т о н о м облегчения Элетра открыла коробку с таблетками. Ой, спина просто разламывается. Возьмем и запечки, т только резервные пайки, но никаких лекарств. Так ты говоришь, им владеет твоя семья? Не унимался раз. Нет, я этого не говорила. Амен обмотала раненную ногу и чуть не упала, когда повязка впрыснула в ногу лекарство от боли и инфекции прямо через разорванную штанину. Скажи им, что я работаю на экспедицию сохранения по контракту, сказал я. Он работает на экспедицию сохранения по контракту. Амена выпрямилась. Именно так и есть. Почему же ты просишь меня сказать это, как будто это неправда? Потому что для них по контракту означает совсем другое. В альянсе сохранения. Значит, что я согласился работать в экспедиции ограниченное количество времени в обмен на компенсацию. В корпоративном кольце это означает, что экспедиция арендовала меня у владельца, в точности как вы арендуете жил м о д у л ь или транспорт. Разве что к жилью и транспортным средствам люди питают теплые чувства. р а с а ответа м е н ы похоже смутил. Нужно избавиться от дронов, сказал он. Он о г л я д е л набор неотложной помощи и вытащил контейнер с о гнетушителем. Можно попробовать этим. э л е т р о села на пол и протянула а м е н е коробку с лекарствами. Не припоминаю, чтобы я слышала об экспедиции сохранения. Это дочерняя компания какой-то крупной корпорации или? Пока Амена объясняла э л е т р е концепцию некорпоративного сообщества. Что это не просто д е к а р и в набедренных повязках, которые орут друг на друга, а многие такие сообщества имеют станции, города и отправляют исследовательские экспедиции. Я добрался до жилых кают и по-быстрому начал поиск. Некоторые каюты явно не использовались, в основном предназначенные для студентов с несколькими койками. Кровати были убраны в стены, и в поле зрения не попадали личные вещи. В точности, как в последний раз, когда я сюда заходил. Другие каюты выглядели обитаемыми: разложенные кровати и мебель, постель в беспорядке, повсюду одежда, гигиенические принадлежности и личные вещи. Как будто здесь жила команда, но все вышли за секунду до моего появления. Было что-то зловещее в полном отсутствии какого-либо движения. Только система очистки воздуха колыхала кисточки на ткани, украшающие стены. Но не следа тел. Не говори корпоративщикам, что ты дочь доктора Мензах. Предупредил я Амену. Я не такая дура, отозвалась она. Они как раз покончили разбираться с тем, что собой представляет сохранение, и перешли к о б м е н у актуальными данными, включая имена и что вообще происходит. Этот корабль напал на нас сразу после того, как мы вышли из Червоточины. А вы как попали на борт? Поинтересовалась Амена. Он и на нас напал. Мы летели на корабле снабжения вместе с главным кораблем исследовательской экспедиции, и тут этот корабль начал стрелять. Мы удрали в шаттле и нас затянули на борт. Вот так все и случилось. э л е т р а откинула волосы за спину. Она выглядела измотанной. Каким-то образом они нас вырубили, пока мы были в шаттле. Мы потеряли сознание и вдруг очнулись уже напалубе этого корабля и над нами смеялись эти серые люди. Не знаю, что произошло с остальными. Я задумался, куда делся шаттл. Он все еще на борту и здесь л и ш шаттлы Гика. Без доступа к системам Гика я мог это выяснить только проведя физический обыск. Как будто мне сейчас больше нечем заняться. Кстати о занятиях. Я вызвал разведчика номер один, по-прежнему запертого на мостике, и велел ему постоянно сканировать активность всех дисплеев, которые он сумеет обнаружить. Мы не знаем, зачем они нас забрали, сказал Раз. Заперли в каюте и просто бросили. Мы не знаем, чего они хотят, а они не говорят. Исследовательский корабль намного быстрее нашего, добавила Элетра. Видимо, он спасся. Я думаю, наш корабль база тоже ушел. Медленно выговорила Амена. а в т о с т р а ж пытался доставить нас на базу, но они захватили нас и затянули в шлюз. Я проверил уже почти все места, где могут лежать с т и лайки пажа. Возможно, я смотрю слишком много сериалов, потому что бродя по голым коридорам и пустым, но недавно обитаемым каютам. Я представил, что обнаружу таким дом м е н з а х на планете пустым, без людей, только с оставшимися после них вещами и никаких следов в сети, никаких записей с камер, никакой возможности их найти. Но не время для глупостей. Здесь есть еда или вода? Спросила э л е т р а и накрыла голову руками. Чудовищная головная боль. Разскочил на ноги и поморщился. Здесь есть ванная. В следующих каютах я начал обнаруживать аномалии. В одной каюте явно держали р а с а и э л е т р у На койке валялась их скомканная ф о р м е н н а я куртка. в а н н о й в каюте не было, но воняло здесь не так ожидаемо кошмарное, как обычно бывает, когда люди проводят много времени в заперти без доступа к воде и к гигиеническим принадлежностям. Видимо, цели их периодически выпускали. Завершился процесс извлечения некоторых видеозаписей, серии разговоров между двумя моими любимыми персонажами Лунного заповедника. Я удалил оттуда музыку и звуковые эффекты, понизил громкость и сделал нарезку длиной в час и двадцать две минуты, а потом передал запись разведчику номер один в з а д р а е н н о м отсеке командной палубы. Я специально отобрал места, где персонажи говорят шепотом или очень тихо, хотя и напряженно. Результат получился даже более эффектным, когда к нему приплюсовался гул разведчика номер один, р ы с к а ю щ е г о в поисках данных с дисплеев. Я продолжил осмотр жилого отсека. Видимо, цели тоже пользовались этими каютами. Эти серые люди не производили впечатления существ, уважающих чужое личное пространство. Однако странный запах был первым доказательством того, что я прав. В человеческом жилье обычно пахнет грязными носками, даже если они чистые. Но тут пахло странно, как на ферме, чем-то похожим на питательный субстрат в сельскохозяйственных системах. По данным разведчика номер два в вестибюле командной палубы все ц е л и прижали шлемами к люку и пытались подслушать разговор. Несмотря ни на что, это было забавно. Так вы тоже летели в экспедицию? – спросила а м е н а Она явно старалась говорить будничным тоном, хотя другие люди, вероятно, не замечали того же, что и я. Нет, ну, в какой-то степени, – ответил Раз. Он налил воду в ванну и принес стаканы остальным. Это была экспедиция по возврату имущества. Попытка возврата, уточнила э л е т р а Она сделала большой глоток воды и вытерла губы. Нашу группу послали работать в заброшенные поселения. Она поколебалась. Я не. Это конфиденциальные сведения. Я младший интерн-исследователь и даже не из корпоративного кольца, напомнила Амена. Я никому не скажу. Раз в отличие от э л е т р ы был готов поделиться информацией. Мы получили задание возродить поселение на пригодной для жизни планете, на одной из систем, которую нанесли на карту еще до основания корпоративного кольца. Слыхала таких? Конечно. Амена смущенно нахмурилась. Я тоже ничего не понял. Через б р е ш и в моем образовательном модуле легко пролетит истребитель. Но в сериалах говорили об исследовательских экспедициях до возникновения корпоративного кольца, ведь не корпорации изобрели космос и планеты, как бы н и пыталась компания получить на это патенты. Летра поерзала, поморщилась и вздохнула. Координаты многих систем были потеряны, прежде чем изобрели стабилизаторы червоточин, но исследователи иногда находят их, реконструируя хранилище данных. Если корпорация обнаруживает расположение планеты, то может заявить о праве собственности на нее, а потом основать колонию. Сорок или пятьдесят лет назад было много спекулятивных вложений в колонии, продолжил Раз. Естественно, куча корпораций переоценили свои возможности и обанкротились, а колонии были потеряны. п о т е р я н ы Судя по выражению лица Амены, теперь она поняла. Но ей это не понравилось. То есть колонии забросили и первых колонистов просто предоставили своей судьбе? Теперь и до меня дошло. Об этом говорилось в исторических драмах и документальных фильмах на сохранении. Сохранение как раз и основали выжившие из колонии, которую перестали снабжать припасами. В случае сохранения вовремя прибыл независимый корабль и сумел отвести колонистов на более пригодную для жизни планету. Эта история была популярна на развлекательных каналах сохранения, и все там знают переложение речи капитана к о н с у э л ы Макебы о том, что они не оставят на смерть ни одной живой души. Мензах показывал а ролик из наиболее популярного сериала с этой речью на настенном экране станционного офиса. н о если бы в колонии был автостраж, вероятно, нашлась бы веская причина оставить его на умирающей планете. Но на самом деле я в это не верю, хотя иногда верю. Теперь возвращение бывших колоний большой бизнес, сказал Раз. Он допил воду и отставил стакан. Оборудование для террформирования обычно остается на месте, как и жилые модули и прочие имущество. Лицо Амены стало каменным. Она притворилась, что возится с повязкой на ране, только чтобы на них не смотреть. Так вы нашли заброшенную колонию? Нас атаковали по пути туда, ответила э л е т р а пока раз успел только открыть рот. Я обнаружил большую каюту, которая выглядела так, будто ее перевернули вверх дном. Скомканная одежда на полу. В том числе синяя форма экипажа Гика. В маленькой примыкающей душевой валялись гигиенические принадлежности, открытые, рассыпанные и пролитые. Несколько арт-объектов и голографические изображения людей, играющих на музыкальных инструментах, были разбиты и валялись на полу. Кто-то пытался сломать даже экран, но не сумел, и тот перекосился. На нем застыло изображение двух немолодых мужчин в о з р а с т а м янзах или старше, насколько я могу судить, а я плохо определяю человеческий возраст. У одного мужчины была темная кожа и большие залысины на лбу, а другой светлее с короткими седыми волосами. Оба улыбались в камеру, а за их спинами на стене красовался логотип Гика. Я мог бы поискать их в списке экипажа Гика, который сохранил. Но мне не хотелось. В груди что-то кольнуло. Я вытащил из памяти записи разговоров с Гиком, как он говорил: "Моя команда". Смерть Гика ужасна сама по себе, но еще большая несправедливость заключалась в том, что погибли люди, которых он так любил. Мне хотелось найти побольше этих воняющих водорослями серых говнюков. и вышибить дух из каждого. От резкого понижения производительности на целых пять процентов у меня затряслись колени, и я прислонился к люку каюты. В течение двенадцати секунд мне хотелось лишь рухнуть на палубу и лежать вот так. Но я должен вернуться к а м е н е А кроме того, после того, как здесь п о ш у р о в а л и цели, каюта выглядела отвратительно. В медатсеке снова зашел разговор обо мне. о х Ты должна быть осторожна, сказал а э л е т р а Этот автостраж похоже видоизменен, чтобы напоминать человека, но это не меняет его программный код. Промычал Амена, не глядя на нее и по-прежнему ковыряясь в повязке на ноге. Я знаю, ты думаешь, что он пытается тебя защитить. Встрял раз. Он не пытается, а защищает, резко ответила Амена. Они ненадежны, заверил ее Раз. Это все из-за человеческой нервной ткани. Ну, не сказать, чтобы он ошибался. Они сбегают и набрасываются на подписавших контракт клиентов и обслуживающий персонал, продолжил Раз. Амена прикусила губу и закатила глаза. Это значило, что ее переполняют эмоции, но я точно не понял, какие. Интересно, с чего вдруг? Сказала она, ничего не выражающим тоном. По дороге к медотсеку я прошел через к а м б у с и учебный отсек, прочесал шкафчики и раздобыл упакованные пищевые пайки. На корабле хранилась куча припасов для исследования планет. На кораблях, которые занимаются только картографированием, обучением и перевозкой грузов, обычно такого не бывает. Свернув за поворот коридора, я связался с о а м е н о й по сети с к а з а в что возвращаюсь, и начал пересматривать архив, сравнивая прежние записи с борта Гик а с увиденным. А знал ли я в действительности, чем занимались Гик и его экипаж? Я никогда не спрашивал. и с с л е д о в а н и я дальнего космоса з в у ч а л и скучновато, почти так же скучно, как и охрана горнодобывающего оборудования. Тебе очень повезло, что он не ополчился против тебя, пока вас держали на этом корабле, сказала Электро в медотсеке. Наверное, тебя заперли здесь с ним на много дней. Что что? Отлично. Теперь е щ ё у людей проблемы с восприятием реальности, даже более серьезные, чем обычные проблемы людей с восприятием реальности. Только этого еще не хватало. Придется а м е н е самой с этим разобраться, потому что я занят. Нет, нет, опешила Амена. Мы попали сюда только что, совсем недавно, как раз перед тем, как серые втащили меня в ту комнату. р а з п о т е р лицо. то ли пытаясь скрыть выражение, то ли ему и впрямь поплохело. Думаю, ты ошибаешься, заявила э л е т р а с таким видом, будто ей жаль а м е н у Амена снова поморщилась, но покачала головой. Слушайте, автостраж возвращается, так что прекращайте болтать про него. Я знаю, вы искренне верите в свои слова, но вы ошибаетесь, и я не желаю этого слышать. И думаю, что все мы запутались, потому что Возможно, экипаж Гика не просто разглядывал космос и учил разглядывать космос молодежь. Возможно, Гик просто хотел, чтобы я так думал. И я перестал обращать внимание на дрон в м е д о т с е к е Я искал изображение припасов Гика, чтобы найти аномалии, пропажи и еще какие-нибудь ниточки. А потому получил предупреждение всего за одну целую четыре д е с я т секунды до того, как шагнул в люк и раз в меня выстрелил. Отличный прицел для человека.